Иван Охлобыстин. Великая Тушинская зга. Роман. Мгла порождает хтонь, хтонь порождает жуть, жуть порождает згу, зга поглощает мглу. В шестом классе Сережа Ежов стал городским жителем. Он не просто обрел город, он обрел Тушино. И щемящая тоска от потери детского деревенского волшебства утихла, а ее заменил мегаполис с его головокружительной бездной возможностей, где Сережа скоро почувствовал себя словно рыба в воде. А ведь как страдал, когда видел в окно автобуса исчезающие в русском ничто контуры полузаброшенной лодочной станции неподалеку от их погреба, скрывшегося в огромных лопухах по самую крышу. Сережа жил в деревне с бабушкой, дедушкой и старшей маминой сестрой, тетей Ларисой. Жил беззаботно и счастливо. Бегал с деревенскими мальчишками своего возраста купальный сезон открывать на коровьем броду в апреле. Жог костры на берегу реки Спас-Суходрев, которая хоть в ширину редко пяти метров достигала, но тянулась через всю область километров на сто слишком, катался на санках в ледяных оврагах, спускающихся к полю, за которыми простирались безбрежные калужские леса. Его дедушка служил директором сельского клуба. Мужчина представительный, но пьющий. Со своим верным другом-киномехаником дядей Бори они частенько закладывали за воротник, скрываясь от глаз бабушки в кинопроекционной будке. Порой они так увлекались беседами, что дядя Боря путал коробки с фильмами. Потом извинялся перед зрителями и мог дважды один и тот же фильм показать. Многим это нравилось. Особенно часто, даже и не могу предположить, почему, Показывали фильм с участием молодого Жан-Поля Бельмондо «Повторный брак». Скорее всего, дядя Боря на областной кинопроектной базе замылил себе коробки с этим фильмом «На черный день», когда совсем нечего будет показывать. Но людям это тоже нравилось. Сельская молодежь даже копировала в разговорах всякие романтические фразочки из фильма, типа «Маркиза». Я от любви горю, как папироса. и потушить меня поцелуями. А малышня и того подавно беспощадно истребляла лопухи своими воображаемыми саблями, чаще всего сделанными из сломанных черенков лопат. Сережа даже не успел толком попрощаться с друзьями. Мама вся на нервах приехала в деревню на электричке в обед. А уже вечером они стояли в забитом вагоне такой же электрички. Его подташнивало, а мама как-то безнадежно смотрела в темное окно на свое отражение. Марина Юрьевна накануне въехала в свою комнату в двухкомнатной коммуналке, и мир, конечно, для нее ощутимо изменился. Частью этого изменения стал 12-летний Сережа, его папой. По словам мамы, был советский разведчик, который в условиях глубочайшей конспирации под чужим именем нес идеалы коммунистической партии в темные головы западных обывателей. Разумеется, у него был пистолет. Темный или блестящий мама толком не помнила. Но Сережа свято верил, что однажды, когда он тоже будет советским разведчиком, а может быть и резидентом. После кровопролитной погони он встретится с отцом в каком-нибудь темном уголке старого фашистского кладбища для передачи сверхсекретных данных. Раненый, пахнущий бензином и порохом, отец обнимет его и скажет «Беги, сынок, я уже пожил!» и сожмет в руке упомянутый пистолет. Вот что рассказал Сережа, когда мама познакомила его с пожилой соседкой по коммуналке Лилией Ивановной. — Понятно, — сказала она, прикуривая очередную папиросу, и выразительно взглянула на маму. Отчего-то осмутилась и пошла в свою комнату плакать. Утром следующего дня Сережа Ежов стоял перед одноруким жилистым дядькой, Павлом Николаевичем, инвалидом-завучем. «Ничего не бойся!» Перекрикивая вопли детей, пробегающих мимо, напутствовал Павел Николаевич Сережу. «Там тоже дети советские, тем более район у нас пролетарский. Обиду в себе держать не привыкли. Тушина!» Звучит гордо! И втолкнул его в класс. Шел урок литературы. Урок вела Лариса Ивановна, женщина немолодая, но не терпящая, чтобы ей об этом напоминали, и влюбленная в свой предмет. Литература заменила ей личную жизнь. Она считала своей главной задачей то же самое проделать с жизнями своих учеников, но школьная текучка не позволяла ей этого в полной мере. Половина педагогического коллектива, большей частью состоящая из одиноких женщин, относилась к своим обязанностям не менее ответственно. «А почему ты молчишь?» — спросила учительница у мальчика, застывшего в центре класса с портфелем в руках. «Я не знаю, что надо говорить», — признался он. «Назови свое имя, фамилию и возраст», — предложила Лариса Ивановна и представилась сама. «Вот я, Лариса Ивановна Володина, мне сорок, сука, лет, а тебе сколько?» Мне 12, понял задачу Сережа. Я Сережа Ежов. Мне 12 лет, в декабре 13 будет. Садись вон туда, указала линейкой в дальний угол класса учительница. К жабину. Он один сидит. Мальчик послушно выполнил ее распоряжение и сел за парту, вытащил из портфеля и разложил на парте пенал и учебники. Плотного телосложения мальчик рядом первым протянул ему руку и шепотом представился. «Андрей Николаевич!» Сережа Ежов, Сергей Эдуардович Ежов с приветливой готовностью откликнулся Сережа. «Если меня по-другому звать будешь, я тебе зубы выбью!» Неожиданно хмуро добавил сосед. «Только Андрей Николаевич Жабин!» «Андрей Николаевич Жабин, но так же длинно!» — удивился мальчик. — Ничего, зато уважать будут. Хотя, конечно, длинно. Ладно, — Жабин махнул рукой. — Зови меня просто Андрей. Хочешь, Андрюха? — Спасибо, — поблагодарил Сережа. — И ты меня как хочешь зови, как удобно. — Ладно, я буду тебя звать Дрищ. — Вон ты какой Дрищ! — оскалился Жабин, и Сережа, кажется, понял, почему Андрей сидел один. На перемене его подозрения подтвердили комсорг-класса Хольда Перова по кличке Принцесса, потому что у нее папа был глава района и находящийся у нее на исправлении Борька Пророк. Борька разбил классное аквариум и два раза прогулял урок физкультуры. За это директор школы хотела его вообще из школы выгнать, Но только зарождающаяся в их шестом классе комсомольская организация в лице Хольды, первой комсомолки, спасла мальчишку от этой суровой кары. В первом классе принцесса чуть не умерла, ее сбил поезд. Девочка постоянно лежала в больнице и три раза оставалась на второй год. Поэтому, в отличие от всех своих одноклассников, по возрасту вполне подходила для комсомола. Да и человек, видимо, она была очень хорошей. А если ее кто и не любил, то боялся. Хольда ходила на стадион, в секцию хоккея на траве, и у нее было, что предъявить любому хулигану. А с учетом, что в Тушино весь женский род традиционно боготворили, Хольда могла вообще никого не бояться. Однажды хулиган Славка из дома на улице Яна Райниса Напился по поводу победы нашей хоккейной сборной над канадцами и вырвал трамвайную рельсу на повороте к седьмой детской больнице. Принцесса нашла его, убедила вернуть рельсу на место и выправить, чтобы трамваи и дальше могли людей по утрам на работу развозить. Славка ее послушал, извинился и рельсу как-то назад поставил. К нему быстренько со дворов пацаны подтянулись, трактор в соседней деревни надыбали. Хотя, конечно, очередное уголовное дело на него завели. Но он этого не боялся. Славка ждал, когда труп Толика Колокола за гаражами найдут и убийство свалят на него. Он хоть и не убивал, но сдать того человека не мог по понятиям. Да и Толик последнее время уплывал за берега, болезненно для всего района взял и своей девке ухо отрезал а она дочка начальника отдела милиции соседнего района чтобы не ссориться только порешили а сидеть выходила Славке. в этом настроении его и застала хольда славка изумился мужеству шестиклассницы и с тех пор сердцем к ней прикипел а когда его через год освободили потому что сел тот, кому положено. Слав ко всему району дал понять, что Перова правильный человек, и хулиганы должны ее беречь и слушаться. Родителям девочки, людям глубоко порядочным, членам партии Николаю Афанасьевичу и его верной вот уже 30 лет спутнице жизни Елизавете Гавриловне эта романтика совсем не нравилась. Но они зря опасались. Кольда честно несла сначала гордое имя пионерки, потом и комсорга, хотя по умственному развитию умилительно соответствовала шестому классу. По возрасту должна была учиться восьмом, а по внешнему виду удалась лучше некуда, так что парни себе шеи сворачивали, когда она поздней весной в школьной форме с ранцем по улице шла. Это идеально подходило для воспитательной работы, и девочка принимала самое активное участие в жизни несознательных школьников, попутно вступая с ними в дружбу, как с Борькой пророком. Плюс ко всему Борька был в принцессу влюблен, и однажды на уроке химии учебной серной кислотой выжик у себя на запястье букву «О». «Ты с Андрюхой осторожней» предупредила на перемене Хольда Новенького. — Жаба противный, чувак. Он у всех деньги меняет. — На что меняет? — поинтересовался Сережа. — На все! — вклинился в разговор Борька. — У него даже колода с голыми бабами есть. И сигареты старшеклассникам он продает. У него папка дальнобойщик. В ГДР гоняет. Туда, сюда. — Зачем ему столько денег? — удивился Сережа. «Говорят, что он хочет свой магазин открыть», — ответила комсорг. «Как так?» — растерялся мальчик. «Разве можно свой магазин?» «Не знаю», — пожала плечами Хольда. «Типа сам делаешь и потом в своем магазине продаешь, как на рынке. Огурцы вырастил и продал. Или кабачки». «Понял», — кивнул новенький и на следующем уроке шепнул деловому соседу. Я тоже каждое лето с бабушкой картошку копал. Мозоли в кровь. — Какую картошку? Какие мозоли? Неожиданно вскипел Андрюха. — Ты дурак, что ли? Сережа дико на него обиделся и ногой спихнул грубияна со стула, отчего тот загремел в проход и сильно ударился головой. Так, что даже из рассеченной брови кровь пошла. В принципе, ты прав, но в следующий раз попробуй сначала поговорить, посоветовала ему принцесса, когда Сережа дожидался маму из кабинета Завуча. Завуч что-то громко говорил за дверью. Мама иногда тоже, но значительно тише. Еще в кабинете была приглашенная Завучем врачиха. Всю обратную дорогу мама молчала, а дома посадила сына на диван и сказала. «У меня никакой жизни нормальной нет, и у тебя не будет, если ты так себя будешь вести. Мы здесь с тобой чужие пока, сынок. И никакой ты не гидроцефал, это наследственное. У твоего дедушки тоже была очень большая голова, хоть он читать и не умел». Потом мама разрешила подключить к розетке купленный ей проигрыватель «Юность». Пластинка пока была одна, с четырьмя песнями Высоцкого. Особенно Сереже нравилась песня про коней, которые несли Владимира Семеновича к самому краю пропасти, а он отчаянно этого не хотел, но и не сопротивлялся особо. На следующий день, после уроков, Хольда и Борька дождались его за школой у дырки в массивном чугунном заборе. «Пойдешь с нами плод строить?» — сходу предложил пророк. «Конечно, пойду», — обрадовался мальчишка. Только я быстро портфель домой занесу и переоденусь. — Добро, — похвалила его за понятливость девочка, — мы тебя здесь ждем. Сережа бегом побежал домой. У его подъезда на двух табуретках стоял гроб, обитый блестящим бордовым сатином. В гробу мирно покоилась сухая старушка. Ее живые подруги сбились в кучку под козырьком подъезда. К ним неторопливо подтягивались музыканты из духового оркестра в одинаковых мятых черных костюмах. Мальчишка прошмыгнул между живо скорбящими между собой старушками и побежал по лестнице домой, где быстро переоделся и съел оставленный мамой бульон с курочкой и вермишелью. Ел он на кухне за своим столом. У окна стояла Лилия Ивановна и смотрела вниз на гроб. Смотрела и говорила вслух. «Вот Тамарочка и все. Николаич тебя уже заждался. Чего тянула? В пансионат даже ездила. Не тот сейчас дух в людях. Помирать не хотят». Сережа помыл за собой посуду и побежал обратно к друзьям. Звуки похоронного марша его застали на лестнице. Мальчик даже прыгал через ступеньки им в такт. Это его в конце концов и подвело. Ожидаемо, в нужный момент большие медные тарелки не соприкоснулись. Сережа растерялся, оступился и покатился сквозь входную дверь прямо к табуретам, на которых стоял гроб. Один табурет он выбил, гроб перекосило, и покойница с жалобным шуршанием выскользнула прямо на асфальт. Вслед за старушкой из гроба Высыпалась целая охапка орденов и медалей. Видимо, подруги, собиравшие Тамару в последний путь, не решились украшать ее черное платье наградами прошлого и положили их просто у изголовья. «Пошел отсюда!» Рыкнул на него дирижер и принялся собирать награды. Трубачий барабанщик вернули тело в гроб. А старушки быстро все почистили и прибрали. Уже подходя к школе, Сережа нащупал в кармане своей куртки какой-то довольно увесистый предмет. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это Орден Красной Звезды, отделанный характерной бурой, как запекшаяся кровь, эмалью и с серебренным красноармейцем в центре. Видимо, в общей кутерьме Орден как-то угодил мальчику в карман. Сережа повернулся и побежал обратно вернуть орден, чтобы никто не подумал, что он его украл. Однако, когда он добрался до дома, у подъезда уже никого не было. Разве только табуретки все еще стояли на своем месте? — Где? — обратился к проходящей мимо старушке Сережа. — Все, — махнула-то рукой, — уже нигде, и родных у нее не было. Когда мальчик вернулся к друзьям, он им тут же все рассказал и показал орден. «Обалдеть!» — восхитилась Хольда. «Это же орден Красной Звезды! Настоящий!» «Вот так в истории все происходит!» — затараторил Борька. «Мы тут обсуждали, что для борьбы с живодерами и другим злом нужно создать тайную ячейку или даже рыцарский орден. «И вдруг ты орден принес?» «Мы можем называться ОКЗ, орден красной или кровавой звезды?» «Нет, лучше Красный. вдохновенно предложила девочка. «Жабин с дружком хотят котят в пруду утопить», — поведал пророк. «Для этого нам орден и понадобился. Давайте на нем поклянемся». «Что не допустим, не простим издевательств над природой», — предложила принцесса. «И кровью подпишемся!» — подхватил Борька, копаясь в карманах и извлекая на свет старенький перочинный ножик. «Кто первый клянется?» «Хотите я?» — вытянул вперед руку со звездой Сережа. «Клянусь!» Борька смаху рубанул пирочиным ножом по его запястью и так глубоко порезал, что на асфальт хлынула жирная венозная кровь. А Сережа потерял сознание, хотя в самое-самое последнее мгновение успел мазнуть кровью по ордену. Потом было все, что бывает в таких случаях. Медпункт, мама, отпросившаяся с работы, подруги мамы, приехавшие вечером поддержать ее тремя бутылочками медвежьей крови, а утром сначала поход в медпункт на осмотр, потом по направлению завуча длинная поездка на автобусе в особое медицинское учреждение к невропатологу. Тот оказался веселым старичком с молоточком в руке. Он постучал Сереже сначала по одному колену, потом по другому и спросил. «Ты зачем так сделал?» Клялся ордену Красной Звезды. Честно признался мальчик, предварительно наученный мамой, что говорить нужно всю правду. «Ордену Красной Звезды!» недоуменно повторил доктор и некоторое время молча высматривал что-то на потолке. Наконец он оторвал взгляд от старой в паутине бесчисленных трещин по белке и строго сказал маме. Скорее всего, это гидроцефалия. Но в наших краях она у каждого третьего. Беспокоиться не стоит. У моей сестры двойняшки родились с таким же диагнозом. Я, когда к ней в деревню приезжаю, с заряженным ружьем сплю, но, с другой стороны, жизнь, слава богу, одна. Потом он словно очнулся. «Я вам сейчас рецепт один выпишу. Пропейте, и все пройдет». На обратном пути мама не выдержала и сказала, «Не нужно никаких тебе таблеток пить, иначе тоже с ружьем спать будешь». Потом мама поехала на работу, а мальчик домой. Его верные друзья Хольда и Борька ждали у подъезда. «Как ты?» — деликатно поинтересовалась комсорг. «Не привыкать», — лихо ответил он. «Про меня сказал кому?» — спросил у него Борька. «Никому!» — уверил его Сережа. «Это хорошо!» — обрадовался мальчишка и предложил. «Айда на шестом трамвае до больницы, а потом через усадьбу на яму. Кое-что покажем!» «Не бойся!» — подбодрила Сережу принцесса. «Мы с Борькой от школы там всегда на субботниках листья собираем и жжем. Хоть настоящая тушина посмотришь!» Очарованный перспективой познакомиться, наконец, с краями, в которых ему, скорее всего, придется прожить всю жизнь, Сережа поддался на уговоры и пошел с ребятами. Через 20 минут они стояли перед ржавыми коваными воротами, за которыми виднелся парадный фасад старинного особняка с заколоченными фанерой окнами. Хольда распахнула одну створку ворот, впуская друзей на территорию. Кто здесь жил раньше?» — поинтересовался Сережа. «Графиня одна гулящая», — удовлетворил его любопытство Борька. «А там дальше, через дорогу, яма. Сильное место. Внизу дырка в земле от метеорита. Поэтому так называется, наверное. Не дырка, а кратер. Хотя еще, говорят, там раньше церковь стояла. Однажды туда путники пришли, поп их не пустил» и они в болоте утонули, а последний церковь проклял, и она под землю ушла. «Хотя, конечно, скорее метеорит», — уточнила девочка. «Мы туда и пойдем. Просто хотели, чтобы ты и усадьбу увидел». Дети обошли особняк стороной, и по едва заметной тропинке, петляющей сквозь густой орешник, спустились с холма, на котором величественно покоился фундамент усадьбы и зашагали вдоль берега реки Сходни, пока не добрались до оврага. враг был круглый и действительно напоминал воронку от взрыва или кратер, но плотная поросль низкорослой колючей жимолости не позволяла точно определить его происхождение. В воздухе пахло гарью, хотя рядом вроде ничего не горело. Чуешь? Загадочно поинтересовалась у новенького Хольда. «Горит чего-то?» — кивнул тот. «Нет, просто прямо под нами ад!» — засмеялась девочка. «В каком смысле?» — не понял Сережа. «В прямом!» — объяснил ему пророк. «Здесь самая граница!» «Метеорит пробил!» — так люди говорят. «И чего? Здесь упал?» — оглядываясь по сторонам, уточнил Сережа. Подожди. Уверил его Борька, забираясь на выброшенный кем-то прямо посреди воронки старый холодильник. «Тут понять надо». «Чего понять?» — не понял Сережа. «Сгу!» — серьезно пояснила девочка. «Это что такое? Ругаешься?» — огорчился мальчик. «Я комсомолка, мы не материмся!» — гордо напомнила ему принцесса. «Название такое дурацкое!» Означает типа «звездочка», «огонек», «искорка», «вспышка». Слышал, низги, не видно. Вот она, зга. Как-то так, ну, близко. Из песни слов не выкинешь, — вставил в объяснение Борька. Название «дрянь», но другого нет. Название «чего», — продолжил недоумевать Сережа. Нельзя объяснить, только переживается. Как-то не совсем ясно продолжила объяснять комсорг, но, очевидно поняв, что толку от ее объяснений точно не будет, предложила. «Закрой глаза, выдохни и, сколько можешь, не дыши, тогда все поймешь». Сережа зажмурился, выдохнул и замер. Поначалу ничего не случилось, но по мере того, как организм начинал томиться без кислорода, Мальчик ощутил прилив необычайной любви ко всему сущему, даже не любви, а слияние каждого атома своего тела с каждым атомом мироздания, свою общую историю, пережитую с каждым проявлением жизни в течение всех времен, сколько эта жизнь существовала. Эта великая сопричастность и называлась местными жителями Зга. Из факта ее наличия, Происходило бесчисленное множество условностей, которые следовало соблюдать, чтобы сопричастность сохранялась всегда. Ух ты! наконец не выдержал мальчик и вдохнул воздух. ⁇⁇ Понял головастый. Радостно взглянул на него Борька. Еще как понял, кивнул он. Правда, искры в глазах. Из глаз, поправила его хольда. И добавила. Иногда от ямы зов идет. Тогда здесь все кошки и коты с района собираются и орут в любое время года. А еще у нас есть череп самого старого человека Москвы», добавила девочка, довольная произведенным на новичка впечатлением. Когда дамбу строили, много черепов нашли. Археологи сказали, что это еще мамонты жили. «Нам домой дедушка принес череп, а у наших соседей аж три штуки». Их дедушка на строительстве Сходнинской ГЭС инженером был. «Да у кого этого нет?» — Махнул рукой Борька. «А раньше из них пепельницы делали. Такая у Лукича в котельной стоит. Может, сходим к нему? Молока отнесем. Ему для легких очень полезно». «Поддерживаю», — согласилась принцесса. «Наша комсомольская задача — не стать равнодушными. У меня деньги есть. На печенье тоже хватит». Придерживаясь нового плана, два 12-летних пионера и одна 15-летняя комсомолка зашли в ближайший продуктовый. Купили пакет молока и 300 грамм свежей халвы, а потом зашагали в котельную на очистительных сооружениях. Петр Лукич сидел на своем обычном пеньке у черной железной двери котельной. Легендарная пепельница из черепа, стояла в ногах могучего, двух с гаком метрового старика, в прошлом бригадира портовых игрузчиков, а он сам, одетый в потрепанный спортивный костюм с эмблемой спортивного клуба «Крылья Советов», курил папиросу и напряженно разгадывал кроссфорд в газете. Вид кочегар и опрятный, разве что спортивный костюм был немного мятый, И седая щетина на лице, не брился Лукич уже третий день, ровно с того дня, как его в последний раз жена выгнала. И выгнала-то она его, не чтобы из-за баб или пьянки. А Лукич такие штуки вытворял, что даже участковый бродягин не понимал, как их в протоколе записать. Однажды Лукич пришел к замминистра легкой промышленности в квартиру на Туристской и отлупил его лыжной палкой. Тот, правда, заявлять не стал, потому что Лукич во время Второй мировой с его отцом служил. Их двое в живых-то из взвода и осталось. Но зато остановили вражеское наступление. Лилия Ивановна говорила, что замминистра взятку взял. А Лукич узнал. Выгоняла жена старика обычно ненадолго. И у нее тут же на квартире собиралась компания строгих женщин со всего района. Они закрывались на квартире и чего-то делали. — Здравствуйте, дедушка Петя. Мы вам молока и халвы принесли. Издали поприветствовала его комсорг. — Привет, принцесса! — улыбнулся Лукич. «Зря вы деньги тратили. Лучше вы на глобус накопили». «У нас есть в классе глобус», — Лукич сообщил Борька, присаживаясь рядом со стариком. «Вот», — он показал на Сережу, — «у нас новенький. На прошлой неделе к нам из деревни переехал». «Деревенский, значит?» — с любопытством взглянул на мальчика Петр Лукич. «Хорошо, что деревенский». Быстро у нас приживешься. Мы тут тоже деревенские, по сути. По прописке коренные москвичи, кореннее некуда. И старик потушил окурок папиросы о пепельницу из доисторического черепа. Вот тому живое подтверждение. Самый старый житель Москвы. Папа говорит, что самый старый у нас на шкафу стоит. Не согласился Борька. А разница какая? Махнул рукой Лукич. «Сто лет туда, сто лет обратно, Когда счет на сотни тысяч, Масштаб стирает разницу!» Кочегар взял из рук девочки пакет с молоком, Надорвал зубами край и принялся пить. «Дедушка, а вы чего-нибудь сегодня жечь будете?» Спросила Хольда. «Да не собирался», — оторвался от пакета Лукич. «Вы бы в среду зашли». Я мертвых кошек из ветеринарной больницы жег. Фу, кошки! брезгливо сморщилась девочка. Зря ты так мудро наставил ее старик. Взгляни на это иначе: государство не на свалку гнить животных отправило, а по самому высшему разряду. На атраците, позге. Он повернулся к Сереже и спросил: Ты бы как хотел? чтобы тебя похоронили?» «Не знаю», — растерялся мальчик. «Так подумай», — посоветовал Петр Лукич. «В Священном Писании говорится, никто не знает сроков. Нужно к этому мероприятию по-пионерски ответственно подойти. Стих прощальный, предположим, рисунок голубя мира, наслепленной своими руками тарелки». «Подумаю», — пообещал ребенок. — Не затягивай! — одобрительно погладил его по голове шершавой ладонью Петр Лукич и обратился к Борьке. — Папка из запоя вышел! — Уже второй день! — кивнул тот. — Кефиром восстанавливается. Ему долго пить нельзя. Он космический корабль делает. Уволят, если пьющий. — Какой космический корабль? — поинтересовался у него Сережа. — Известно, какой. Для полетов на Марс. Гордо ответил тот. Вот приехал бы ты на полгода пораньше, перед майскими. Участковый всех обошел и предупредил, что в полночь на улицу из окна смотреть не рекомендуется. Само собой, никто и не уснул раньше. И видели, огромный такой, на толстый самолет похож. Не труба, на которой Гагарин летал. Три тягача волокли платформу. «Буран называется», — подтвердила его слова девочка. «Ух ты!» — восхитился Сережа. «Можно потом будет на него посмотреть?» «Само собой», — пообещала Хольда. «Лучше воскресенье вечером. Охраны меньше. Иначе застрелить могут. Хотя вряд ли. По ногам обычно сначала стреляют». «Ладно», — согласился на воскресенье мальчик. «Но спросил». Ведь можно незаметно посмотреть. Как повезет, — пожала плечами комсорг. Лукич прикурил новую папиросу и сказал. — За молоко, детки, спасибо. Халву с собой забирайте. Халва для моего желудка тяжеловато будет. Сами покушайте. И по вечерам на лодочной поосторожнее. Опять какой-то хрен по крышам бродит. Идите с Богом. Ребята не стали возражать, свой общественный долг они выполнили. Ветерану молока принесли, можно было возвращаться домой. Тем более, что уже стемнело, и скоро могла вернуться с работы Сережина мама. Да и Борькина мама не поощряла поздние гулянки. Только принцесса ничего не боялась. Ее родители привыкли, что их дочь часто по ночам выполняла разные комсомольские поручения. Они шли в теплом сумраке, мимо наполненных желтым светом фонарей на столбах. И то и дело заглядывали в окна домов, стоящих по обе стороны дороги. Свет сжигался то в одном окне, то в другом. Где-то пили чай на кухнях, где-то включали телевизоры, отчего потолки мерцали голубыми проблесками. В некоторых окнах торчали головы любопытных старушек, Жадно проживающих старыми глазами все, что происходило у них под домом. В своей квартире мальчик оказался на несколько минут раньше мамы. Перед этим он попрощался с друзьями, договорившись встретиться завтра после уроков. Мама быстро поела сама, покормила его остатками куриного бульона и села перед телевизором. Пьехи концерт через 10 минут будет. — сообщила добрая женщина ребенку. — Если хочешь, можешь со мной посмотреть, а уроки попозже сделаешь. — Она кто? — заинтересовался Сережа. — Она из Франции, приехала к нам жить и запела, — проинформировала мама. — Носит самые модные платья. Хочу приглядеться и лекала с одного сделать. Мастеру в пошивочном цеху покажу... Если ткань выделит, то сошью как образец. Вдруг примут. Дадут премию, и мы с тобой тогда летом поедем на море, в Анапу. Да, вот еще. Подняла кверху указательный палец, акцентируя Сережина внимание. Завтра к нам в гости придет дядя Володя. Мы посидим, чаю попьем. Мы с дядей Володей в одном классе учились. И тут прямо в магазине встретились. Понял? «Веди себя прилично, дядя Володя – инженер-физик». Через два дома от них Борька помогал отцу обивать балкон новой фанерой. Старая совсем уже сгнила. Прикрываясь домашними заботами, Александр Анатольевич то и дело отхлебывал из кефирной бутылки, заблаговременно для этого подготовленной, залитый в нее портвейн. Мама Борьки Полина Ивановна На тот момент гладила белье и тоже смотрела по телевизору Эдиту Пеху. Может, не надо? Кивнув на бутылку, то ли спросил, то ли посоветовал мальчик отцу, когда тот сделал очередной глоток. Так мне только давление выровнять. Сегодня пришлось голову поломать над схемами, да и дрищит меня от кефира. Неловко оправдался тот. Мама заметит. — предупредил сын. — Не заметит. Я треть стакана воды с керосином хлебну. — Скажу случайно, — поделился отец. — Не пронюхаешь? — А что поведет в разные стороны, так это последствия предыдущей гулянки и бытового отравления будут. Не бойся. — Схемы для космического корабля? — поинтересовался Борька. — Для него родного. «Но больше сказать ничего не могу. Государственная тайна», — признался Александр Анатольевич. «А люди на нем на Марс полетят?» — все-таки не сдержал любопытство мальчик. «Гипотетически могут», — подумав, ответил родитель. И сделал еще один глоток из кефирной бутылки. «Есть там такой отсек биоинженерный. В нем коза и кролики полетят» для регистрации уровня нагрузки от перегрузки. Только отсек перед взлетом намертво заварят. — Саша! — раздался женский голос. — Посмотри, пожалуйста, что у меня с утюгом. Не греет. — Ох ты ж! — сильно встревожился Александр Анатольевич. Спрятал под листами старой фанеры кефирную бутылку и взял с подоконника стакан с керосиновой водой зажмурился и выпил. Поначалу он очумело таращился на стакан, потом открыл рот и прохрипел. «Хана мне, Борька! До да сердца прожгло!» После этих слов Александр Анатольевич предпринял попытку встать с корточек на ноги, но силы его подвели, и он завалился на бок. У него изо рта пошла пена. Борька страшно перепугался и закричал. «Мама! Папа керосин выпил и умер!» Полина Ивановна немедленно примчалась на зов, произвела осмотр бесчувственного тела мужа, попробовала его привести в чувство двумя звонкими пощечинами, но, когда поняла, что это не помогает, побежала звонить 03. Сначала там долго не брали трубку, Потом не хотели ехать, но женщина убедила медиков, и уже через 10 минут у подъезда стояла машина скорой помощи. Очень толстая врачиха долго поднималась на четвертый этаж, потом долго осматривала Александра Анатольевича, мерила ему давление, лазила ложкой к нему в рот и слушала стетоскопом сердцебиение. «Отравление!» — наконец вынесла она вердикт. «Конечно, отравление. Он керосин выпил, но что делать-то?» — спросила Полина Ивановна. «Госпитализировать надо, только я его вниз не потащу. А фельдшер сегодня не вышел», — сообщила врачиха и посоветовала. «Соседей позовите, помогут его до машины». «Соседей?» — задумалась мама и приказала Борьке. «Беги к цыганам из сороковой». У них там всегда мужиков полно. Мальчик спустился на два этажа ниже и постучался в квартиру слева, наискосок от лестницы. Ему открыла пятилетняя Вика и, ничего не спрашивая, запустила в квартиру. «Тетя Желя! Тетя Желя!» позвал Борька, оказавшись внутри, и осмотрелся. У цыганской семьи Антокольских жизнь проистекала в обычном ключе. Старший сын Ангелины Яковлевны со своими двумя сыновьями возрастом шести и семи лет плели из разноцветных проводов браслеты, которые потом их папа продавал хулиганам и девчонкам. Средний сын укачивал своего грудного пока единственного ребенка, а его жена с женой старшего брата стирали белье. Дочка Розы делала домашнее задание за столом. В углу большой комнаты под портретами Жукова и Шаляпина сидел в глубоком кресле дедушка Яша. Он курил трубку и стерег гитару, потому что после девяти играть по закону не полагалось. А дедушка закон очень ценил, так как трижды по пять лет сидел в тюрьме за воровство и разбой. «После девяти не полагается», — говорил дедушка Яша и грозил кому-то в углу узловатым указательным пальцем. Ангелина Яковлевна появилась с кухни, вытирая руки о зеленый передник. «Чего тебе?» — спросила она у Борьки. «Мама просит помочь», — объяснил он. «Папу вырубила от керосина, а она его с врачихой до машины не дотащит. «Яник, Милош, помогите!» — приказала старая цыганка сыновьям. Пока цыгане несли пострадавшего от конспирации вниз, Полина Ивановна судорожно искала паспорт мужа и собирала сумку. «Я поеду с папой, а ты все время рядом с телефоном будь!» — сказала она Борьке и уехала с папой в больницу. Борька остался в квартире один. Поначалу он хорохорился, но потом немного испугался, особенно когда услышал за дверью голоса цыган. Кроме пацана, никого дома нет, сказал один голос. Можно его зарезать и квартиру обворовать. А чего мы маме скажем? Она с Полиной Ивановой сильно дружит, возразил ему другой голос. Пойдем уже, резальчик. Голоса захохотали и затихли. Потом наверху хлопнула дверь. Борька облегченно вздохнул и вернулся в большую комнату. По телевизору все еще показывали Эдиту Пьеху. Мальчик пощелкал ручкой переключения каналов и сразу же на кино попал. Фильм был про очень голосистую деваху из Сибири, которую все обманывали. А она еще громче пела пока не влюбилась и голос не потеряла. Мама позвонила уже под утро и сообщила, что папу спасли, и они приедут домой, как только метро откроется. Уставшая мама и еле живой папа сидели на скамейке у метро «Октябрьское поле». «Попить бы чего!» — хрипло попросил Александр Анатольевич. Полина Ивановна молча извлекла из сумки треугольный пакет молока и протянула мужу. Тот зубами отгрыз край пакета и сделал большой глоток, а потом признался. «Я керосину выпил, потому что не хотел, чтобы ты портвейн учуяла. Опять я сорвался. Стыдно ужасно». «Какой же ты дубина!» — ужаснулась женщина. «Ты же умереть мог!» «Я всего-то грамм пятьдесят керосину на сто воды». «Думал, просто запах собьет», — вздохнул Александр Анатольевич. «Уж лучше б ты портвейну выпил. К чему такие жестокости?» — разжалобилась его несчастным видом Полина Ивановна и крепко прижала к себе. От такого женского любовного благородства мужчина еще больше истерзался. «Пропащий я человек, Поля, пропащий. Кабы не эти приработки с Брунксом, мне хоть в петлю. Помнишь, мы с тобой где-то здесь от участкового прятались, когда статую в парке повалили?» «Помню», — кивнула она, — «ты в белой рубашке был. А я тебя случайно томатным соком облила». «Не случайно», — превозмогая боль, хитро сощурился Александр Анатольевич. «Нечего было. По руку мне в трусы засунул», — напомнила Полина Ивановна. «Так, любовь, хуже пьянства башку сносит», — попытался оправдаться муж. «Хуже пьянства ничего нет», — категорично постановила супруга и поднялась со скамейки. «Пошли, сейчас откроют уже. Тебе на работу через два часа». Произошедшие в следующие несколько дней события еще больше сдружили Сережу, Борю и Хольду. Ну, во-первых, они участвовали в слежке за американским шпионом, который жил в доме девочки. В том, что это был американский шпион, сомнений не было. Зимой 1984 сотрудника КГБ, который следил за шпионом, избил бдительный житель. Сотрудник следил за шпионом из подъезда соседнего дома, в бинокль. Бдительному жителю про него рассказал сантехник, который по работе часто в этом подъезде бывал. Бдительному жителю было 26 лет. Он служил в ВДВ и только-только женился. А жена его имела привычку по квартире голой ходить. Вот бдительный житель и решил, что сотрудник КГБ... Подглядывал за его женой. Подглядывать за чужими женами в Тушино было западло. Бдительный житель пошел прямиком к сотруднику КГБ и сказал. — Что, сиськами чужими любуемся в бинокль? Не пазге, братан. Вот мое удостоверение. Ткнул ему в лицо пурпурной корочкой с золотым гербом сотрудник. — Я тебе сейчас это удостоверение в жопу засуну. «Мне какая разница, с удостоверением на мою голую жену пялятся или без удостоверения?» Отказался ему верить бдительный житель и устроил с ним настоящий бой. Местные бабки их кипятком разливали, сцепились, словно коты, душили друг друга. Попозже они разобрались, что это недоразумение, и даже подружились. Сотрудник рассказал, что следил за американским шпионом, а за женой бдительного жителя не подглядывал ни в коем случае. Так тушинцы узнали, что у них живет американский шпион. И хотя его зовут Павел Павлович Павлов, у него еще настоящее имя есть — Чарльз Броуди-младший. Когда он узнал от бабок, что его раскрыли, Он послал к себе в американскую разведку прошение, чтобы уволили. Его уволили, и он перестал скрываться. На вечере в Доме культуры Победа, посвященном 8 марта, он рассказал со сцены свою тайну и даже спел сатирические куплеты про американскую разведку. Но поскольку КГБ его никак не арестовывало, да и сотрудник КГБ никуда не делся, Тушенцы стали сомневаться. Одни говорили, что он, как овдовел, разумом помутился. Другие уверяли, что он настоящий шпион. Только произошла парадоксальная вилка. В Америке его понарошку уволили, но КГБ догадался и продолжил наблюдение. Сам Чарльз любил после работы, а он вел во Дворце культуры кружок по авиамоделированию зайти в кафе «Рыцарь» на улице панфиловцев и побеседовать с другими мужчинами. — Платят-то американским шпионам нормально, — интересовались мужчины. — Под 300 рубликов на наши, точнее, на ваши, честно информировал американский шпион, заказывая себе пиво. Только платили, пока меня не разоблачили, и я в отставку не подал. у У-у-у-у! «Чего тебе не сиделось с такими деньгами?» — недоумевали мужчины. «Все равно разоблачили. Неудобно как-то», — пожимал плечами Чарльз. «Не по-людски. Мы, Броуди, еще со времен Вильгельма-завоевателя свой род ведем и строго соблюдаем приличие. «Согласны, не по-зге», соглашались с ним тушенцы, тоже в историческом смысле толк имеющие поскольку если где и устраивался кипиш, так это втушено. А предки собеседников Чарльза в каком-нибудь из них обязательно за тысячу лет доучаствовали. А еще Чарльз то ли от скуки, то ли от одиночества завел себе семь собак и тринадцать кошек. Весь подъезд насквозь просали, ругались на животных бабки. Но шпион на них не обижался. Сам два раза в неделю мыл подъезд с хлоркой, от чего бабкам глаза ела. Но они на это не жаловались, поскольку бесплатная гигиена — вещь большинству недоступная. И вот в субботу Сережа, Борька и Хольда пошли в Алёшкинский лес осиные гнезда жечь, и наткнулись на Чарльза, Первое его заметила зоркая принцесса. Шпион крался зарослями орешника по склону холма, который спускался к окружной дороге. «Чего-то он там мудрит», — заметила девочка. «Так он же шпион, вот и шпионит, как может», — сказал Борька. «Давайте за ним следить», — предложил Сережа. «Точно», — поддержала его Хольда. «Если он какую-нибудь государственную тайну передать хочет...» Или преступление готовит, то мы ему не позволим. Нас медалями наградят и в Артек путевки дадут, обрадовался пророк. Интересно, а можно, чтобы нас орденом Красной Звезды наградили? задумался вслух Сережа. У меня уже есть. Вряд ли, усомнилась Хольда. Орден Красной Звезды нам за такую ерунду не дадут. Это надо вражеский самолет сбить или подводную лодку потопить как минимум, тут только на медаль потянет. Чего мы тут думаем? Награда не главное. Пошли. Дети осторожно двинулись вслед за Чарльзом. Их разделяло приличное расстояние, так что быть замеченными они не боялись. Шпион выбрался из Орешника и начал по склону спускаться к окружной дороге. У него в руках был большой сверток. Определить точно, что было в свертке, пока не представлялось возможным. «Может, он дорогу заминировать хочет?» — спросил Борька. «Может, по дороге скоро генеральный секретарь поедет, а шпион его и взорвет?» «Может», — испугалась комсорг, — «этого допустить нельзя, надо предотвратить». «Как предотвратить?» — не понял Сережа. Присечь на ранних стадиях» пояснила девочка. «Доской по башке сзади и взрывчатку отобрать!» Тут же придумал Борька и поднял из-под ног кусок ржавой трубы. «Это не доска!» — засомневалась Хольда. «Ну и что?» — настаивал тот. «Трубой даже надежнее!» «Согласна!» — кивнула принцесса и сама подобрала с земли еще один кусок трубы. «Надежно надо, без промаха!» «На раз-два! Ты слева, я справа!» Они, стараясь двигаться по-прежнему тихо, ускорили шаг. Гул автомобильных моторов, стоявший над окружной дорогой, частично способствовал конспирации, и им удалось незаметно приблизиться к шпиону почти вплотную. «Раз-два!» — скомандовала комсорг, И они с Борькой обрушили ржавые трубы на голову Чарльза. Мужчина гулко ухнул и обрушился на землю. Пакет выпал из его рук, распался, и на землю вывалились цветы. Это не динамит! крикнул Борька, имея в виду цветы, и бросаясь на утек. Хольда на мгновение застыла, приводя в порядок мысли. Но тут шпион очнулся повернулся к детям с залитым кровью лицом и зарычал. Девочка тут же бросилась бежать вслед за товарищем. Чарльз поднялся на ноги, развел руки в стороны и опять то ли зарычал, то ли застонал. Сережа хотел побежать за друзьями, но окровавленный шпион перегородил ему дорогу. Тогда мальчик бросился обратно к орешнику. Испуг и юность спасли его от неминуемой кары. Шпион попробовал его догнать и вновь упал, зацепившись за что-то ногой. Сережа отбежал на приличное расстояние, где ему ничего уже не угрожало, и обернулся. Чарльз вернулся к своему пакету, присел на колени и начал собирать цветы. Когда последний цветок был подобран и сложен обратно в пакет, Мужчина достал из внутреннего кармана платок и вытер перепачканное кровью лицо. Потом он взял пакет и начал спускаться к дороге. На обочине он еще раз остановился, чтобы перевести дыхание, оглянулся по сторонам и, не заметив опасности, побрел куда-то по обочине. Преследовать Чарльза мальчик не решился. Умнее было найти комсорга и пророка. Чтобы обсудить случившееся. Ребята его ждали наверху холма у каменной беседки. После такого надо бы отдохнуть, сказал Борька и вспомнил: Цветы не было динамита. Пошли ко мне, предложила Хольда: Чаю попьем, телевизор посмотрим. Мама нас своими пирожками угостит. У нас недавно гости были, полно осталось. А удобно? — засомневался Сережа. Заставят обувь снимать, а у меня носок с дыркой. — Перестань, — успокоила его девочка. — Папу с мамой этим не удивишь. У меня самой постоянно носки с дыркой. Особенно после тренировки или тем более матча. Пошли? — Пошли, — согласились ребята и направились к тропинке, которая выводила прямо к трамвайной остановке. Скоро пришел трамвай, на котором они добрались до лодочной, где жила принцесса. Родители действительно к внешнему виду не придирались и сразу отправили ребят ужинать на кухню.